Уверял его, что поначалу плохо разобрался в делах и дал неправильные указания. Всё равно бесполезно идти на мировое сознание графства Артуа, пока Робер не сложит оружие. Роберх представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту? Разве не он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 тоже причастен к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Но ничего. Роберт сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет, Маго. Филипп протянул кнетаблю письмо от 22 сентября. В этом письме, продолжал Филипп, он отказывается признавать решение, вынесенное парламентом,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 Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого. Пусть он и улаживает такие дела. Филипп поднес сплетенные пальцы к губам. Если бы ты только глуше знал, думал он, как мне больно тебя обманывать. Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать. И он настойчиво повторил: Вы поедете во рту Артуагуше из любви ко мне и потому, что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя Миссира Миля и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан. И затребуйте подкрепление из Пекардии. Роберу объявите, что ему следует предстать перед парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно поддержите деньгами и вооруженными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Робер не подчинится, Я сумею привести его к повиновению иным способом. Правитель такой же человек, как и все прочие, продолжал Филипп, взяв Гоше за плечи. Он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учится, как любому другому ремеслу, и я пока еще учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение.